Глава 3. Наконец-то настал день, когда официальный приём моряками черноморцами линкора Джулия Цезари практически был завершён. Ремонтники, осматривавшие различные узлы и механизмы корабля, от состояния их приходили в тихий ужас. Однако создавалось впечатление, что на командира конвоя Ставинского доклады и письменные рапорты подчиненных никакого впечатления не производили. Исходя из почти библейской мудрости относительно того, что дарёному коню в зубы не смотрят, адмирал Адесит по происхождению почти каждый такой доклад прерывал уже заученной в команде приёмщиков фразой: "Весьма предположительно, что так оно и есть". Только интересуюсь любопытствовать. А чего вы от этого дарёного беззубого коня ждёте и куда, извиняюсь, вы ему при этом заглядываете? Вот и сейчас, уже в присутствии флотского чекиста, выслушав очередной доклад, командир конвоя устало произнёс: "Ты мне, старший механик, прямо скажи, мы до Босфора на двигателях этих дорованных дотянем? Должны дотянуть?" Слегка замявшись, молвил капитан-инженер 2-го ранга Чертогов, числившийся старшим инженером-механиком албанского конвоя. Располневший, сутулый, до сумбурности суетный и бестолковый, он на любом плацу при любом корабельном построении мог бы прослыть показательным образцом того, каким по самому определению своему не может, просто не имеет права выглядеть офицер, тем более флотский». Однако на каждом корабле знали: если с двигателем начинается какая-то форменная дребедень, на помощь следует звать старшего штабной ремонтной бригады флота Чертогова. Ибо так уж заведено было считать, что больше вознатока двигателей всех марок и систем в Севастополе попросту не существует. И то, что даже на него контр-адмирал Ставинский позволял себе свысока покрикивать, вызывало у офицеров конвоя чувство неловкости и осуждения. «Должны — это не ответ. Это так, весьма предположительно», буйствовал тем временем командир конвоя. «Сам знаю, что должны. Ты мне, как инженер-специалист, подтверди, что на этих двигателях мы не только дотянем до Босфорного пролива, но и пройдем его». «Да при чем тут пролив?» — не понимал его мотивации инженер-капитан. Кстати, не Босфорный, а Босфор. Мы, конечно же... А при том, что дальше за Босфорным нам уже ни черта не страшно. За Стамбулом там уже свои буксиры придут и отбуксируют. Но запозориться перед всем миром на траверзе султанского гарема ты мне, капитан инженерный, лично ответишь. Да точно пройдем. А в случае чего и без штатных буксиров Цезаря этого на буксир взять можем. А ты мне так всю механинику подгони, чтобы я не только без штатных буксиров, но и без внештатных ситуаций конвой до Севастополя довёл красивым, парадным кильватерным строем. Ты понял меня? Кильватерным, так кильватерным. В чём вопрос, товарищ адмирал? Суетной глозел растопыренными пальцами по низу кителя капитан инженера второго ранга, как делал всякий раз, когда представал перед высоким начальством, словно бы намеривался что-то там извлечь из брючных карманов, однако никак не мог найти их. Тогда смотри, если что пойдёт не в ту степь, лично на реи вздерну, лично наведу ядрёного базар Стамбула под песнопение всего конвоя, на мотив не нужен мне берег турецкий. И уже в который раз гайдук с умилением слушавца в речь контр-адмирала, с угубо одесская манера высказывать свои мысли причём манера, от которой Ставинский не только не собирался избавляться, но и совершенствуя словесные обороты, откровенно бравировал ею. Мы ведь уходим не завтра, правда? Произнося эти слова, инженер-капитан втянул голову в плечи и медленно, натужно повертел ею, словно уже болтался под реёй. Кораблям нужно пополнить кое-какие запасы, провести техосмотр. Да и командам кораблей, которые находятся на рейде, нужно позволить хоть пару часов подержаться ногами за сушу. Хоть пару часов, да, подтвердил контр-адмирал. Ну вот, а моя ремонтная бригада всё это время использует для подготовки к походу Джулия Цезаря. К завтрашнему вечеру корабль должен быть полностью принят с соответствующими актами о состоянии всех узлов. И завтра же, выставив забор последнего итальянца, мы поднимем на нём советский флаг. Да какие могут быть сомнения? Мы обязательно поднимем наш флаг, благоразумно поддержал его оптимизм Чертогов и тут же поспешил удалиться. Контр-адмирал посмотрел ему вслед, пожал плечами и ни к кому конкретно не обращаясь, возмущённо проговорил: "Нет, вы видели? Ещё и фамилия у него какая-то чертовская". А вы принимайте, ленкор капитан. Принимайте. Тоже направляясь к трапу, избрал Ставинский своей очередной жертвой только что назначенного им командиром Цезаря, капитана первого ранга Канина, который до сих пор молчаливо следил за его словесной дуэлью с инженер-капитаном. Так точно, принимаем. Нет, вы всё-таки принимайте его. В очередной раз прибёг к своей словесно-психологической ловушке командир конвоя. "Чтобы так и да, только так и принимаем, товарищ контр-адмирал. И запомните, в случае чего вы лично вы тонуть будете вместе с этим доходягой итальянцем, привязавшись к мачте". Произнеся это, адмирал демонстративно вскинул голову, будто бы уже выбирал место на застроенной со всех сторон мачте линкора словом, как полагается по традиции. И есть, как полагается по традиции. А как только Ставинский направился к трапу, просодил ему вслед и даже готов разделить эту участь с вами, мой адмирал. Едва командир конвоя скрылся из глаз, как рядом с гайдуком словно из-под земли вырос вахтиный итальянский офицер. На хорошем румынском он произнёс: Германец ждёт в условленном месте господин подполковник. Я капитан-лейтенант Марару. С вашего позволения проведу вас. В Валаках тут же поинтересовался гайдук, увидев, что перед ним светлолицый и русоволосый тридцатилетний крепыш. Этнический, по давней материнской крови своей, да, валах. Странно, вы первый, кто за пределами Румынии, кто сумел так точно с первого взгляда определить меня в валахе. Потому что на самом деле я давно предстаю в образе чистокровного англичанина, причём определил, не будучи даже этническим молдаванином, укрепил своё реноме знатока румынских этносов флоцкий чекист. Хотя бессарапцы, как правило, черноволосые и смуглолицые, то есть вы вполне бы могли сойти за одного из молдаван. Иногда я пользуюсь этим по своей воле. Иногда меня попросту назначают в Молдове, поскольку родом из молдавского Заднестровья. Из Трансмистрии, знаю, получается, что по происхождению мы почти земляки, поскольку родом я из Кагула. Впрочем, для итальянского командования Марару, румынский морской офицер, оставшийся верным Антонеску и не пожелавший переходить на сторону русских вместе с королём предателем Михаем, Думаю, что такое Ринами не мешает делать в Италии карьеру морского офицера. И даже карьеру контрразведчика, в полголоса уточнил итальянский офицер, увлекая за собой подполковника по трапу в бездомное чрево огромного корабля.